Глава 1615. Красная жидкость. Кулак Шилензя столкнулся с мечом Гу Цинчен, но никто из них не отступил. Они продолжали наносить удары, однако похоже, что никто из них не мог получить преимущество. «Ты можешь сражаться с моей божественной кровью. Ты должна этим гордиться». Тело Шура вспыхнуло ярким красным светом, напоминая извержение вулкана. За этим последовал очень мощный взрыв, и это заставило Гу Цин Чан отступить. — Это очень мощно. Что произошло с этим шура? — Хан Сень нахмурился. Другие шура и существа приближались к Серебряной Лисичке, и выглядели они очень злыми. Другие шура тоже использовали изменения, однако с ними происходило то, что и обычно. Их тела просто становились сильнее. и вокруг их тел не появлялось красное пламя, но даже несмотря на это тринадцать шура четвертого ранга и четырнадцать суперсуществ были ужасающей силой для каждого с кем они встречались с ними не смогли бы справиться маленькая лисичка и другие дядя сынья почему здесь нет хан хансеня тиина путешествовала на большой птице напоминающей павлина и приблизилась к цья сейчас он в альянсе «Поэтому пока его здесь нет», — ответил Цинья. Тина была разочарована таким ответом. «Получается, я зря пришла сюда?» «На самом деле не зря. Ты сможешь насладиться потрясающим сражением», — Цинья улыбнулся. Но Тина с презрением посмотрела на него, а затем сказала. «Что в этом хорошего? Отец дал Шалинзя божественную кровь, поэтому он намного сильнее этой женщины. Иногда это трудно определить». тихо ответил цинья увидев что у гу цинчан начала сражаться с шалинзя остальные отправились в убежище но вскоре они увидели красного пони по сравнению с шура и прибывшими существами он казался очень маленьким но к их удивлению он выглядел бесстрашно пони поднял голову будто был горд с собой шура приблизился к нему и начал атаковать Но «Красный пони» не стал опускать голову, он просто громко заревел, его голос сформировал ударную волну, с легкостью отбросившую шура и существ, которые к нему приблизились. Ударная волна была настолько мощной, что ее можно было даже увидеть. Она распространилась на все убежище теней. Существа и шура пытались встать и противостоять этой ударной волне, но у них ничего не получилось. Их силы были бесполезными и все остались за пределами убежища пони продолжал смотреть на них но не собирался пропускать их внутрь теперь хансень убедился что этот красный пони был самым могущественным существом среди других в этом сражении его действительно нужно было остерегаться это существо не было слабее лидера но хансень не мог понять почему он не захотел с ним оставаться «Я думала, что в этом убежище сильные только Хан Сень и эта женщина. Откуда здесь появились такие сильные существа?» Тина выглядела удивленной. Цинья тоже оказался удивлен. «Теперь я понимаю, что репутация Хан Сеня это не только удача. У него на самом деле есть могущественные, элитные бойцы, но Шалин должен был знать об этом». В это время Шалиндзя сражался с Гу Цин Чен, но победителя до сих пор было невозможно определить. Гу Цин Чен знала, что благодаря красному пони ни Шура, ни суперсущества не смогут войти в убежище. Поэтому она не беспокоилась о райской луне, она продолжала атаковать своим бронзовым мечом. Благодаря красному пламени Шура стал таким же сильным, как Гу Цин Чен, Кроме того, Шалиндзя мог атаковать любой частью тела с помощью огня. Тем временем Хан Сень пристально за ними следил. То, что он видел, для него было удивительным. Особенно его впечатлили навыки Шалиндзя. Он не использовал никаких чувств, все было построено на грубой силе. Шура был машиной для убийства. Когда Шалиндзя увидел, что его подчиненные остановились, то закричал. Услышав его крик, все перестали сопротивляться ударной волне. Затем каждый из них достал флакон с красной жидкостью. Шура начали открывать их и давать эту жидкость существам, на которых приехали. Казалось, что существа сами хотели получить эту красную жидкость. Они начали даже бороться друг с другом, чтобы первыми ее получить. А когда они выпивали эту странную жидкость, что их жизненные силы быстро возрастали. Их тела начинали приобретать красный оттенок. Похоже, они становились берсерками. Не может быть. Четырнадцать суперсуществ стали берсерками. Что это за красная жидкость? Хан Сень был шокирован. Разница в силе между суперсуществами и суперсуществами-берсерками не была слишком большой. как, например, между суперсуществами и существами со священной кровью. В лучшем случае они становились сильнее в половину. Однако этого было труднее достичь, чем развить свое ядро с драгоценного класса до суперкласса. Суперсущества четвертого святилища Бога были намного сильнее, чем суперсущества из других трех святилищ. Но здесь очень редко встречались суперсущества берсерки. Их почти невозможно было найти. Но только что 14 суперсуществ стали суперсуществами берсерками, просто выпив какую-то жидкость. Было даже трудно представить, что будет дальше. Хансен не мог в это поверить. Однако он осознавал, что это произошло на его глазах. Когда суперсущества выпили красную жидкость, их тела и гена ядра стали мощнее. Гена ядра, напоминающие горы, опустились на кольцо взрывной волны. другие генаядра, похожие на мечи, также начали наносить удары, чтобы пробиться сквозь неё. Все гена ядра стали пытаться уничтожить удерживающую взрывную волну. Она начала дрожать, и вскоре на ней появились трещины. У красного пони изменилось выражение морды. Он заревел еще громче, чтобы увеличить силы взрывной волны, но несмотря на то, когда четырнадцать существ снова начали атаковать, казалось, что она в любую секунду может быть уничтожена. «Ты сильная, но я выиграю, а все из-за того, что у меня есть божественная кровь, а ты обычный человек». Шалинзя отступил и начал концентрировать красный огонь в своем кулаке. Это напоминало вихрь, который становился все ярче и ярче. «Божественная кровь? В мое время боги не были такими сильными, но для мастеров цыгун есть одна задача — убить их». После этих слов Гуцэн Чэн опустила свой бронзовый меч. Ее жизненная сила стала похожа на воду, и та начала вращаться вокруг ее меча. Меч назывался «чистым». Это было превосходное оружие, одно из десяти самых известных видов оружия из древности. Гу Цин Чен всегда его использовала, когда практиковала цигун. Когда она стала полубогом, то не стала создавать собственное ядро, а использовала этот меч. С его помощью женщина практиковала все свои навыки по использованию меча. Глава 1616 «Тигр среди овец» В это же время Шалиньцзя взмахнул кулаком, который окутывало красное пламя, направив его в сторону меча Гуцинчен. Через мгновение столкнулись две страшные силы. После столкновения образовался взрыв. У него был такой же эффект, как от ядерной бомбы, а когда все исчезло после ослепительного света, Гу Циньчен и Шалиньцзя оказались в воздухе. Огонь Шалиньцзя был потушен, но и силы, вращающиеся вокруг меча Гу Циньчен, также исчезли. — Мощный меч! — воскликнул Шура. На его губах появилось немного крови, затем на лбу стало видно красный порез. а после этого его тело развалилось пополам. Не было сомнений в том, что он мертв. «Как такое возможно? Шалиндзя использовал отцовскую кровь. Как он мог проиграть?» Тина была шокирована. Цинья погрузился в свои мысли, глядя на меч Гу Цинчен. Эта женщина одним ударом смогла убить Шалиндзя. Затем она повернулась и посмотрела на других, которые пытались уничтожить защитную взрывную волну красного пони. После этого стало понятно, что она ранена. Ее лицо побледнело, а на губах появилась кровь. Но Гу Цин Чен пошла вперед и даже смогла уничтожить одно атакующее суперсущество. Однако теперь ее сила стала значительно слабее. Похоже, что взрыв навредил женщине намного сильнее, чем она ожидала. Хан Сейн тоже увидел, что она была сильно ранена. Он не мог больше ждать, поэтому юноша достал щит и направился к Гу Цин Чен. Парень помог женщине добраться до Серебряной Лисицы, а затем сказал «Хорошая работа, с остальным я сам разберусь». Затем Хан Сейн обратился к Лисичке «Исцели ее». После этих слов парень достал меч и направился к суперсуществам. Через мгновение Хан Сень выбежал из убежища, держа в руке разделяющий нож и щит. Кроме того, он использовал крылья бабочки вместе с грифом от души короля кровожадного муравья. Немедля юноша бросился к одному из суперсуществ. Когда остальные его заметили, то стали перемещать свои ядра, направляя их на свою новую цель. Хан Сень поднял щит золотой надписью «Властный» и остановил все приближающиеся атаки геноядер. Затем он вонзил разделяющий нож в шею первого существа, которому успел подойти. Во все стороны брызнула кровь, и голова существа оказалась отрубленной. Системное сообщение. Убито суперсущество «Горная река». Душа существа не получена, геноядро уничтожено — Плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер-очков гена». Даже Хан Сень удивился тому, что теперь может так легко убивать суперсуществ. Он знал, что на самом деле эти суперсущества не были берсерками, а жидкость только на некоторое время придавала им силы. Юноша был спокоен. Под защитой своего щита с разделяющим ножом Хан Сень набросился на толпу суперсуществ Ишура, используя свои навыки владения мечом. В четвертом святилище многие люди были сильнее хансеня а его сила не соответствовала силе Гу Цин Чен или Красного Пони. Если он сталкивался с могущественными элитными бойцами, то Хан Сень не мог сражаться одновременно с таким количеством противников, как это делала Гу Цин Чен или Красные Пони. Однако это не означало, что парень боялся таких сражений. Надпись на щите продолжала светиться золотым, а оружие будто танцевало в его руке. Хан Сень, как древний демон, обрушивал на шура и существ, лишая их жизни». Вскоре враги поняли, что не могут ничего сделать с парнем и видели, что он делает с ними. У такой могущественной группы атакующих не было ни одного шанса выстоять против хан Сеня. «Как такое возможно?» Тина смотрела на происходящее с широко открытыми глазами и не могла поверить в то, что видела. Шалин у которого была божественная кровь, оказался убит женщиной-человеком. Суперсущества Ишура напали на Хансеня, но этот парень был подобен тигру среди овец. Ты недооцениваешь Хансеня. Его называют небесным мечом. Он в одиночку напал на внешнее небесное убежище. Шалинзя был слишком высокомерным. Он совершил ошибку, и из-за него новое сообщество понесло большие потери. Но Цинъя тоже с удивлением смотрел на Хансеня. — Похоже, нам придется дождаться, пока отец полностью восстановится. До этого мы вряд ли сможем убить этого ублюдка, — сказала сквозь стиснутые зубы Тина. Она выглядела очень расстроенной. — Посмотрим. Пойдем, иначе мы скоро окажемся в опасности. Затем Цинья коснулся плеча Тины, и они вместе с птицей исчезли. — Босс очень хорош. Босс самый лучший. Дешевая овца и зеленая корова начали махать полотенцами, находясь в башне. Они напоминали страстных фанатов, размахивающих флагами. Существа, которые не сбежали, остолбенели от того, что видели. «Похоже, старик Хан стал намного лучше нас. Даже через десять лет мы не сможем стать такими. К тому же, через такое время он станет еще лучше», — Линьфен криво улыбнулся Дзин «В данный момент он похож на монстра», — ответил Дзин «К счастью, мы живы, поэтому пока я буду дышать, я буду верить в то, что когда-то смогу на равных с ним сражаться», — заявил Линь Фэн, глядя на Хан Сеня, который обрушивал свою ярость на врагов, как настоящий демон. «Я тоже. Мне нужно расплатиться за те проигрыши, которые были в Академии». Дзин улыбнулся, но выглядел уверенным». К этому времени Хан Сень уже убил шесть суперсуществ и семь шура, остальные перестали с ним сражаться и начали убегать. Но Хан Сень не хотел их отпускать. Юноша начал их преследовать, в итоге он убил восемь существ и одиннадцать шура. Парень получил восемь жизненных эссенций и одну душу суперсущества-берсерка. Кроме того, ему досталось одно геноядро, которое не было разрушено». Похоже, что новое сообщество очень щедрое. Я искал суперсуществ, чтобы стать сильнее, но они просто так сами предоставили их мне. Теперь я смогу собрать максимальное количество супер очков гена, а душа суперсущества берсерка и супергена ядро неплохой дополнительный бонус, подумал подумалхансень. После завершения сражения обитатели убежища начали убирать территорию. Два тела суперсуществ оказались съедобными, их скормили маленькой лисичке и другим существам. Это могло помочь им достичь суперкласса. Пока Хансейн думал о том, что получил, он ощутил странное движение в своем море душ. Свет вокруг маленького ангела и золотого льва начал шевелиться. Это было знаком того, что они готовы появиться». Две сферы света неожиданно раскололись и начали исчезать. Из них появился золотой и белый свет, напоминающий извержение вулканов. Все море душ хансеня Сеня оказалось залито золотым и белым туманом. Две сферы исчезли, и появились два знакомых, но в то же время странных тела. Глава 1617. Эволюция. Маленький ангел не сильно изменилась. На ней до сих пор был белый плащ, аккуратные волосы. Если она не использовала боевой режим, то у нее не было ни крыльев, ни ореола над головой. Ее лицо выглядело настолько невинным, что казалось, будто девушка действительно спустилась с небес. Но Хан Сень знал, что сейчас она была в своем обычном состоянии. Зато ее боевой режим стал совершенно другим». Золотой лев находился с другой стороны и выглядел очень маленьким. Он был похож на охотничью собаку, а шерсть была немного вьющейся. Он не выглядел злым, даже казался очень милым. Хан Сень смотрел на двух своих питомцев, ему стало казаться, что никто из них не обладает боевой силой. Это его встревожило. Парень подумал о том, что их эволюция могла завершиться неправильно. Возможно, они просто еще соответствовали бронзовому классу. Может, им нужно было развиться, как это делали обычные существа? Немного подумав, юноша открыл характеристики маленького ангела. Информация. Душа, суперсущества, питомец. Эволюционировала до боевого режима, эволюция и слияние. Хансейн с облегчением вздохнул, когда увидел, что она все еще была суперкласса. Все способности остались, к тому же она могла развиваться и дальше. Затем парень посмотрел на характеристики золотого льва. Информация, душа суперсущества, маунт, эволюция и экстрасенс. Хансень был ошеломлен, он не знал, что значит экстрасенс, ранее такого не было в характеристиках золотого льва». После просмотра парень призвал золотого льва и маленького ангела, так как хотел детально изучить их новую силу и выяснить ее уровень. Сначала он попросил маленького ангела войти в боевой режим, он увидел, как ее маленькую фигуру начал окутывать святой свет. Она превратилась в золотую красавицу, облаченную в святую броню, на спине появились крылья, а над головой – ореол. От девушки исходил святой свет, в руках был двуручный меч, казалось, что она священная и величественная. Теперь, когда она начала излучать такой мощный свет, ангел стал напоминать богиню. Мощная, чистая сила, исходящая от ее тела, поразила хан Сеня. «Маленький ангел! Объединение!» – парень отдал приказ питомцу – Маленький ангел подошла к Хан Сеню и дотронулась руками до его лица. После нежного поцелуя ее тело превратилось в яркий свет, который вошел в Хан Сеня. Парень ощутил, как его тело начало наполняться теплой энергией. Он даже закричал, а затем на нем появилась святая броня, крылья ангела и ореол Кроме этого, в его руках появился гигантский меч ангела». из за этой чистой энергии хансень ощутил что он сильнее чем когда либо, даже когда он преобразовывался в падшего убийцу юноша не ощущал такой силы, но самым поразительным было то что эта сила смогла повлиять и на его гена ядра все четыре стали суперкласса но хансень сразу подумал о том что его гены ядра еще не получили девять усилений, поэтому они пока не были идеальными. После того, как он разъединился с маленьким ангелом, его гены ядра вернулись к своему прежнему классу. Хан Сень с облегчением вздохнул. Сила маленького ангела может улучшить гены ядра, хотя сила ангела немного отличается от обычной силы, но это все равно означает, что при необходимости я могу использовать четыре супергена ядра. Хан Сень был очень рад. Парень смог собрать много жизненных эссенций, кроме того, теперь у него был маленький ангел, поэтому как только он поглотит оставшиеся жизненные эссенции, то он сможет спокойно путешествовать по всему четвертому святилищу, и душа падшего убийцы ему будет больше не нужна. Когда он начал проверять силу золотого льва, то обнаружил, что способность питомца к изменению размера стала лучше. Когда он принимал самую маленькую форму, то был не больше клетки, а когда становился самым большим, то был размером с космический корабль. Но что касается того, что в его характеристике было написано «экстрасенс», хансень так ничего и не понял. Парень собирался отправиться на планету Тарик, но теперь, получив столько всего, юноша решил немного подождать с этим – Он решил, что отправится туда после того, как поглотит все полученные жизненные эссенции. Пока было неизвестно, сколько членов в новом сообществе. Кроме того, что у них были полубоги, Шура, и они каким-то образом смогли подчинить себе суперсуществ из святилища. Может, председатель нового сообщества на самом деле бог, которого встретил хан Зэньджи, хан Сень задумался. Как только Цинья и Тина вернулись в новое сообщество, их сразу же вызвали в комнату для заседаний. «Извини, председатель, но наша миссия снова провалилась. Хан Сень намного сильнее, чем мы ожидали. К тому же у него есть два очень могущественных помощника. Гу Цин Чен убила Ша Лин Дзя. «И мы потеряли большинство наших суперсуществ и воинов Шура», — сказал Цинья, обращаясь к председателю нового сообщества. Тина просто опустила голову и стояла молча. К их удивлению, председатель ответил спокойно. «Я об этом уже знаю. Расскажите мне то, чего я еще не слышал. Кажется, нам не хватит сил убить Хан Сеня ни в Альянсе, ни в святилище». «Однако у меня кое-что есть, это, возможно, поможет нам решить эту проблему», — сказал Цынья. «А? Рассказывай». Председатель заинтересованно уставился на Цынья. Цынья немного помолчал, а затем сказал. «Мы не можем убить Хан Сеня, но мы можем начать с его семьи». «Ты думаешь, что он тот человек, который станет рисковать своей жизнью ради своей семьи?» — спросил председатель нового сообщества, глядя на Цынья. «Ну, «Можно попробовать», — ответил мужчина. «Ты прав». А затем председатель посмотрел на Тину и сказал, «Тина, иди отдохни». «Хорошо, отец», — ответила девушка. Повернувшись, она состроила рожицу Цынья, а затем быстро ушла. Цынья удивился, что председатель попросил его остаться. Похоже, что было еще что-то, чего хотел председатель, хотя Цинья не знал, что это могло быть. — Кто ближе всего к хан Сеню? — спросил председатель. — У него есть мать, жена и сын. Относительно других родственников, то они не слишком близки с ним. Его мать — потомок Лоу хайтана поэтому на нее будет сложно напасть. Его жена из семьи Джи, но сейчас она не живет со своей семьей. «Думаю, что легче всего будет добраться до его жены и сына». Немного подумав, ответил Цынья. «Ты прав, но я думаю, что есть еще кое-кто, кого легче найти», — ответил председатель. «Извини, но я не знаю, о ком ты». Цынья был удивлен, но говорил спокойно. Председатель посмотрел на него и улыбнулся. «У него ведь есть отец, верно?» «Ну, насколько мне известно, его отец давно погиб из-за какого-то несчастного случая», ответил Цинья, опустив голову. «Нет, он все еще жив», — сказал председатель нового сообщества. Глава 1618. Встреча. «Где он? Я могу схватить его прямо сейчас», — Цинья был удивлен. «В этом нет необходимости». ответил председатель нового сообщества. Неожиданно его сила возросла, атмосфера в зале заседаний стала тяжелой и давящей. «Что ты делаешь, господин председатель?» Цинья начал окутывать ужас. Он больше не мог пошевелиться. Казалось, что он окаменел из-за какого-то заклинания. «Ты действительно думаешь, что я не знаю, кто ты?» Цинья. Председатель подошел к Цинья, Он протянул руку, а затем вытащил из кармана мужчины коробочку. «Господин председатель, я был неправ, что оставил ее себе. Я был жадным, но падший убийца умер, поэтому я и не стал возвращать ее. Мне очень жаль», — сказал Цинья. Но председатель не обращал никакого внимания на слова Цинья. Он открыл коробочку, заглянул внутрь и положил ее на стол. Затем лидер взглянул на Цинья и сказал... «Так как ты увидел то, что находится внутри, ты должен был догадаться, кто я». «Я не знаю», — опустив голову, ответил Цинья. Председатель снова посмотрел на Цинья и сказал, «Ты знаешь, но ты не знаешь». «Я не понимаю, о чем вы говорите». Цинья покачал головой. «Ты представитель Бога, и когда ты это увидел, то должен был понять, что я являюсь членом Кровавого легиона. «Однако, кроме того, что я член Кровавого Легиона, у меня есть еще одна личность», — спокойно сказал председатель. «Что это за личность?» Цинья поднял голову и уставился на председателя нового сообщества. Когда лидер упомянул о том, что он подчиненный Бога, уважение и почитание тут же исчезли с лица Цинья, он больше не выглядел подчиненным этого мужчины. «По-настоящему меня зовут Хан Юй Фэй также спокойно ответил председатель. Цинья был шокирован, когда услышал это имя. «Отец Хан Сеня?» «Теперь ты знаешь мое имя, поэтому ты должен умереть», сказал председатель и поднес руку к голове Цинья. Но Цинья неожиданно улыбнулся и ответил. «Председатель, если ты знаешь, что я представитель Бога, ты думаешь, что можешь меня убить?» А почему бы нет? Председатель оставался спокойным и медленно приближал свою руку к голове Цинья. «Так как ты знаешь о существовании Бога, ты должен знать, что наши гены отличаются от генов, которые у твоих подчиненных. Твоя сила действительно впечатляющая, но ее недостаточно, чтобы меня убить», — спокойно ответил Цинья. В его теле появилась странная сила, и он начал дрожать. Однако через мгновение на лице Цинья появилось удивление. Хотя мужчина использовал всю свою силу, но ему все равно не удалось избавиться от того, что его сдерживало. «Невозможно! Как такое возможно? Ты тоже...» Цинья с ужасом уставился на председателя нового сообщества. «Ты пришел сюда за этой вещью, верно? Ты знал об этом?» – тихо спросил председатель. Его ладонь уже прижалась к голове Цинья. «Невозможно. Если ты член Кровавого Легиона, то ты не можешь быть таким существом, как мы. Ты специально показывал нам эти вещи?» «Вы себя переоцениваете. Вы называете себя богами, но очень далеки от этого. Люди обладают таким же потенциалом, как и вы, просто мало кто смог добиться такого», сказал председатель и сжал пальцы. если ты меня убьешь бог не даст тебе уйти цинья не успел договорить бог меня не впечатлила его сила председатель взмахнул рукой чтобы стряхнуть кровь а после просто отвернулся от тела цья тем временем хансень продолжал поглощать жизненные силы и получал суперочки гена ему удалось собрать почти максимум супер очков гена Когда юноша вернулся домой, то собирался взять Сяо Хуа в сад, чтобы немного поиграть с ним, но у него зазвонил комлинг. Ответив, Хан Сень увидел, что это слепой. — У тебя есть время? — сразу спросил слепой. Он всегда старался зря не тратить времени. — А что тебе надо? хансень также был прямолинейным. Он ничего не знал о слепом, поэтому не мог с ним шутить. — Твой отец хочет с тобой встретиться. — «Приходи сюда, если у тебя есть время». Затем Слепой отправил ему адрес. Сердце Хансеня пропустило удар. Парень всегда хотел встретиться со своим отцом, чтобы наконец узнать, действительно ли он был жив или нет, но когда наступил этот день, юноша стал встревожен. «Я могу пойти прямо сейчас?» — спросил Хансень, глядя на Слепого, а его сердце уже начало бешено колотиться. «Да, но только убедись, что за тобой не следят», — ответил слепой. «Хорошо, я понял, сейчас выхожу». После этих слов слепой отключился. Хан Сень некоторое время пытался привести в порядок свои мысли, потому что не ожидал услышать ничего подобного. Пора узнать, правда это или нет. Приняв решение, парень собрался, отдал Сяо Хуа Джи янран и вышел. Он пошел по адресу, который указал слепой. но в этот раз не стал брать с собой Бао-Эр. «Если это действительно он, он такой же, как раньше, что мне у него спрашивать?» У Хан Сеня было много мыслей, но все они казались неуместными. Юноше удалось немного успокоиться только после того, как он сел на космический корабль. Вскоре Хан Сень добрался до нужного места, это была известная туристическая планета, Юноша до сих пор помнил, что отец привозил его сюда, когда он был еще ребенком. Но это было очень давно, и хансень был маленьким. Поэтому его воспоминания были расплывчатыми, ему не удавалось вспомнить большую часть пейзажа и то, что он здесь делал. Хан Сень оказался на планете, которая напоминала огромный сад, но у него не было настроения любоваться окружающими красотами. Он шел строго по маршруту, отмеченному GPS, и спустя немного времени добрался до нужного места. Перед озером, которое казалось нефритовым, Хан Сень увидел человека, сидящего на каменной скамейке. Лучи от заходящего солнца падали на этого человека, и у него была длинная тень. При виде этой тени сердце хансеня снова пропустило удар. Эта тень и та размытая тень были очень похожи. «Это действительно он?» Юноша медленно приближался к этому человеку, у него даже начали дрожать ноги. Сейчас он нервничал намного больше, чем когда сражался с толпой существ во внешнем небесном убежище. Похоже, мужчина ощутил, что к нему кто-то идет. Он встал и повернулся, чтобы увидеть Хан Сеня. Но в тот момент, когда парень увидел лицо мужчины, его окутал ужас. Во время исследований удалось получить фотографию председателя нового сообщества, которую со всей информацией передали Хан Сеню. Человек, который сейчас был перед ним, выглядел так же, как тот человек на фото. Глава 1619. Воссоединение отца и сына. Хан Сень был в ужасе, но он не переживал за свою безопасность. Сейчас они находились в альянсе, поэтому даже если председатель нового сообщества решит на него напасть, юноша сможет защитить себя с помощью жука и кристаллической брони. Однако то, что председатель нового сообщества был здесь, означало, что с его отцом случилось что-то плохое, поэтому Хан Сень и был в ужасе. «Маленький Сень, ты действительно вырос», — сказал председатель, глядя на хансеня Когда он услышал голос мужчины, у парня чуть не вылезли глаза. Он не мог поверить своим ушам. Юноша множество раз слышал этот голос, когда был ребенком, хотя это было очень давно, и воспоминания казались размытыми. Но, услышав его снова, все будто ожило. Казалось, что он только вчера слышал этот голос. «Невозможно!» Хан Сень никак не мог поверить и просто смотрел на председателя нового сообщества. Странный свет начал скользить по коже мужчины. Затем, через мгновение, его лицо исчезло и появилось новое. Это было лицо мужчины средних лет. Оно было таким же, как в воспоминаниях Хан Сеня. «Ты!» Юноша стал казаться что он задыхается, и он не знал, что можно сказать в такой момент. «Присаживайся, маленький Сень». «Давай поговорим». Хан Юйфэй присел на каменную скамью и указал на место рядом с собой. «Ты? Действительно он?» Хан Сень сжал челюсти и сел рядом с хан Юйфэем. Он все еще не был уверен в том, что этот мужчина – его настоящий отец. «Если кто-то обладал особенной силой, то мог легко изменить лицо, поэтому у хан Сеня были сомнения». «На левом плече у тебя маленькая красная родинка. Когда тебе было пять лет, ты сказал, что тебе нравится старшая соседская девочка, и тогда ты клялся, что станешь ее мужем. В шесть лет ты не хотел вставать с кровати. Ты боялся, что мама узнает, поэтому позвал меня и попросил сменить простынь». Сказал хан Юйфей, улыбаясь. «Стоп, хватит!» — закричал хан Сень. «Теперь я верю, что ты мой отец». Больше ничего не нужно говорить». Хан Юйфэй замолчал и посмотрел на хан Сеня. «Ты действительно председатель нового сообщества?» — спросил парень, глядя на хан Юйфэя. «Да», — ответив, мужчина кивнул. Хан Сень с непониманием смотрел на отца. «Если ты председатель, то зачем ты давал поручение меня убить, и зачем ты говорил слепому, чтобы он меня предупреждал? Почему ты говоришь, что ты в большой опасности?» Хан Сень ничего не мог понять. «Это очень длинная история. Если коротко, то когда-то я решил, что новое сообщество связано с нашей семьей, поэтому я решил к ним присоединиться, но я даже не думал, что стану председателем. В итоге я обнаружил, что новое сообщество не имеет к нашей семье никакого отношения, но зато оно связано с организацией, которая называется бог Эти отношения довольно натянутые. Новое сообщество является своего рода дочерней организацией. Однако Бог не имеет возможности полностью контролировать новое сообщество. Старый председатель говорил мне, что он тоже является членом организации под названием Бог. Сделав паузу, хан Юйфэй продолжил. Когда я стал председателем, то понял, что новое сообщество находится под влиянием Бога. «Из того, что я видел и знаю, эта организация очень могущественна и ужасна. Кроме того, Бог сосредоточен на Хан Зиньджи и нашей семье. Они приказали новому сообществу тебя убить». Хан Сень внимательно слушал то, что рассказывал Хан Юйфэй. Цинья тоже был членом организации «Бог», и он был шпионом, отправленным в новое сообщество. «Кроме него есть и другие, но даже я не знаю, сколько их всего». Хан Юйфэй улыбнулся и добавил, «Что касается тех людей, которые к тебе приходили, то я хотел, чтобы ты помог мне разобраться с некоторыми неприятностями, и тогда я смог бы тебе помочь. Но произошло кое-что, что я не предвидел. Тина украла Гена броню и отправилась к тебе. Я только потом понял, что за всем этим стоял Цинья. К счастью, Тина не смогла контролировать Гена броню». и ты сумел забрать ее себе, поэтому не случилось ничего плохого. Что касается слепого, то я просил его предупредить тебя, чтобы ты был готов и смог сбежать от Шалиндзя и других, но я не ожидал, что ты сможешь убить почти всех». Мужчина снова сделал паузу. «Я следил за твоим развитием, и ты развивался намного быстрее, чем я мог предположить. Должен сказать, что ты проделал хорошую работу». «Тина, твоя дочь?» У Хан Сеня было много вопросов, но этот был первым, который он решил задать. «О чем ты вообще думаешь?» Хан Юй Фэй слегка стукнул парня по голове. «Тина, дочь предыдущего председателя. Но когда я стал председателем, то стал относиться к ней как к своей дочери. Хорошо, что с тобой ничего не случилось, иначе это было бы ужасно». Хан Сень ощутил облегчение. Он переживал о том, что если у хан Юйфея была бы дочь, то мама не пустила бы его обратно в семью. Подумав об этом, хан Сень взглянул на хан Юйфея и задал следующий вопрос. «Что это за организация? Бог?» Мужчина посмотрел на озеро и ответил. «Это только мое предположение, но я думаю, что большинство их членов — это существа Пятого Святилища». Хан Сень был поражен. «Существа из Пятого Святилища? И они в Альянсе?» Хотя он уже знал, что предки человеческой расы, как и расы Шура, были из Святилища, но все равно оказалось невероятным то, что существа Пятого Святилища могли телепортироваться в Альянс. Даже самые слабые существа Пятого Святилища были намного сильнее полубогов. Поэтому, если многие из них окажутся в альянсе, то у людей не будет шансов. Однако до сих пор люди Шура имели доминирующую силу в этой вселенной. «Как ты думаешь, что представляет собой Пятое Святилище?» — спросил хан Юйфэй. Хан Сень был шокирован. Просто он не ожидал, что отец может задать такой неожиданный вопрос. Немного подумав, юноша ответил — «Думаю, что это то место, где оказалась седьмая команда». Но хан Юйфэй покачал головой. «Я могу с уверенностью заявить, что в пятом святилище их не было». «Почему?» — спросил хан Сень. Мужчина улыбнулся и ответил. «Потому что я сейчас в пятом святилище, и я точно знаю, что их там не было». После этих слов у хан Сеня открылся рот, и юноша уставился на хан Юйфэя. Глава 1620. Пятое святилище Бога. Ты автоматически оказался в альянсе после того, как перешел в Пятое святилище? Хан Сень не мог поверить в то, что только что услышал, но других объяснений, похоже, не было. Хан Юй Фэй кивнул и добавил. Если точнее, то это вселенная, Пятое святилище. Хан Сень с ужасом уставился на мужчину, Все это было вне его воображения. Вселенная была пятым святилищем — это просто потрясающе. Люди всегда считали святилища независимыми реальностями, но никто никогда даже не думал о том, что вселенная, в которой живут люди, на самом деле является частью святилищ. Хан Сень очень старался это осознать и поверить, хотя хан Юйфэй прямо об этом сказал. «Я понимаю, что это звучит невероятно, но это правда. После того, как я перешел в Пятое Святилище, я оказался в этой Вселенной. Эта Вселенная — место происхождения людей. Это начало, и это же конец», — спокойно сказал хан Юйфэй. «Если все существа, которые принадлежат Пятому Святилищу, живут в этой Вселенной, то почему мы их здесь не видели?» — спросил хан Сень. Все немного не так, как ты думаешь. Существа, которые переходят в Пятое Святилище, подвергаются радикальному изменению, их тела полностью меняются. Это похоже на инкарнацию, во время которой тебя наделяют превосходными генами и телом, а также можно получить способность создавать броню из своего тела. Пока они не могут делать это, так называемые боги не слишком сильны». Те, кто только перешел в Пятое Святилище, часто не могут даже соперничать с полубогами, но когда им удается создавать геноброню, то все становится по-другому. Когда мужчина заговорил о геноброне, он замолчал ненадолго, а затем сказал «То, что ты забрал у Тины, было геноброней, которую оставил прошлый председатель. Я еще не смог создать свою собственную геноброню, мне понадобится еще год или два». Прошлый председатель сказал, что именно тогда я смогу все понять. — Но почему он тебе не стал рассказывать? — нахмурившись, спросил хан Сень. — Я тоже хотел бы узнать, почему он не стал мне ничего говорить. Затем хан Юйфэй встал и, пожав плечами, добавил. — Но еще нужно подождать год или два, а затем я все узнаю. Тогда все закончится. Сказав это, он похлопал хан Сеня по плечу. «Береги маму и сестру. Я видел Сяо Хуа. Он очень милый. Надеюсь, я смогу поиграться с сяохуа после того, как все сделаю». После хан Юй Фэй немного посмотрел на хан Сеня, а затем развернулся и начал уходить. «Папа!» — выкрикнул хан Сень, глядя на спину отца, но он не знал, что сказать. Казалось, что на его губах зависли миллионы слов, но юноша не мог произнести ни одного. Но перед тем, как окончательно уйти, хан Юйфэй повернулся и сказал. «Да, еще. Прошлый председатель сказал, что очень важно иметь прочную основу. От этого будет зависеть уровень твоей брони а также это определит твою судьбу. Поэтому постарайся увеличить свою силу настолько, насколько возможно, перед тем, как переходить в Пятое святилище Пусть твои гены будут намного лучше». Если то, что говорил отец Хан Сеня, было правдой, то предок человека должен был быть Богом, а люди – потомками Бога. Но тогда почему люди такие слабые? Их врожденные гены были очень плохими, они даже не могли соперничать с расой Шура. Хотя Шура тоже были потомками, но их врожденные гены были не намного лучше, чем у людей. Они не смогли бы справиться с таким человеком, как Тина. Кроме того, Что это за организация «Бог»? Почему они так много внимания уделяют Хан Цзэнь Где же на самом деле побывала седьмая команда? Что происходит после того, как кто-то создает собственную геноброню? Все эти вопросы заставили Хан Сеня задуматься. Но как бы там ни было, Хан Сень убедился, что его отец жив и здоров. Юноша ощутил облегчение». «Если я смогу создать свою геноброню, то смогу узнать всю правду. На это уйдет не слишком много времени», — подумал Хан Сень. Вернувшись домой, парень поглотил оставшиеся жизненные эссенции и в итоге смог собрать максимальное количество супер-очков гена. Все виды очков были собраны, а все геноядра стали драгоценного класса. Теперь ему оставалось развить их до суперкласса. Однако для перехода в Пятое святилище требовалось намного больше. Хан Юйфэй сказал, что ему нужно будет проломить физическое пространство и пройти через какое-то особенное пространство. Он сможет перейти во Вселенную только после того, как выдержит тренировку в этом особенном пространстве. Вскоре Хан Сень достиг предела того, чего можно достичь в своих методах развития. Похоже, что достичь суперкласса было очень сложно. Юноша понимал, что ему нужно принимать больше участия в сражениях или нужен какой-то поворотный момент, чтобы ему удалось сделать следующий шаг. Хан Сень уже не мог собирать очки Гена, а его гены Ядра достигли пика в своем классе. Но когда юноша использовал их для входа в хранилище Гена Ядер, оказалось, что кристаллическое яйцо было самым сильным из всех. Так как он не мог пока развить их до суперкласса, все четыре гена ядра находились в одной таблице рейтингов. Используя свое кристаллическое яйцо, хансень Сень поочередно поднимал на первую ступень все свои гены ядра, соответственно, все получили по девять усилений. Хан Сень довольно долго не заходил в святилище. Он мог практиковать и в альянсе, а кроме того, юноша старался как можно больше времени проводить со своей семьей. Но в один день были открыты боевые залы в четвертом святилище, начинались божественные поединки. Однако это событие привлекло мало внимания среди людей, ведь совсем немногие могли стать полубогами. Но для тех, кто смог этого достичь, эти поединки были очень важны. Кто бы ни достиг первого места в божественном поединке, получал титул «Сына Бога», а также происходило крещение Богом. Учитывая это, Хан Сень, не раздумывая, записался на божественные поединки, но он не стал использовать свое имя, а вместо этого зарегистрировался как доллар. «Я приложу все усилия, я очень надеюсь, что смогу занять первое место». На самом деле, Хан Сень не был уверен, что сможет занять первое место, ведь его гены ядра еще не достигли суперкласса. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.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 Тан Жен Лю попросил его зайти в голографическую комнату для встреч. Парень увидел, что там уже были Тан Жен Лю, Ван Юй Хан, Хуан Фу Линь Фен и Цзин Цзио. «Хан Сень, как думаешь, доллар, который будет участвовать в поединке, это тот же доллар, который убил волка-разрушителя?» — спросил Тан Жен Лю после того, как Хан Сень к ним присоединился. «Думаю, что да».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 На самом деле шесть путей не захотел показать его Хан Сеню. Жизненный меч был чем-то вроде личного достижения, и было бессмысленно просто на него посмотреть. Однако Хан Сень знал, что он был мощным, но не знал насколько Теперь, когда парень с ним столкнулся и ощутил всю его силу, ему стало казаться, что он не страшнее кровавого меча.